Глава 5. Мастодонты пера. Мы с Мари неспешно продвигались по залу. Периодически останавливались, когда она встречала кого-то из приятелей, что-то обсуждали и шли дальше. Я улыбалась и с любопытством наблюдала за парами, кружащимися в странных, но очень красивых танцах. А вот подруга моих восторгов не разделяла. Ей было куда интереснее знакомить меня с представителями, так сказать, местной фауны. «Видишь жуткую пару слева от нас?» Точную шатенку в пышном синем платье и высокого худого мужчину в в костюме, стоящего рядом с ней. Я повернула голову в указанном направлении и сразу поняла, кого имела в виду Мари, ибо не опознать этот колоритный дуэт было попросту невозможно. На женщине красовалось темное, как штормовое небо платье. Она то и дело искрила и, казалось, заглатывала, втягивала в себя пространство вокруг, искажая его и ломая. Вид этого странного зрелища от чего то вызывал отчаяние, тоску и наводил на мысли об Эфириусе. Глаза незнакомки были густо подведены черным карандашом, тонкие губы с кроваво красной помадой кривились в злорадной ухмылке. Мужчина, который к ней обращался, держался чопорно, но выглядел при этом не менее внушительно во фраке, сквозь медную ткань которого просвечивали не ребра или внутренние органы, а гайки и шестеренки. «Это Дориан Мариам». Топовый автор. Раньше писала «Дарк Фэнтези». А ее собеседник Торнтон Клай, научная фантастика, тоже входит в десятку лучших писателей Либрума, — сообщила Мари. В прошлой жизни Торнтон был помешан на механизмах и после попадания в Эдем нашел способ полной мере удовлетворить свою потребность приобщиться к миру холодного металла. Обрати внимание на костюм, в котором он явился на бал. Говорят, ему шьют их по его собственным эскизам. Неплохо. Протянула я, с интересом разглядывая мужчину. «Мне кажется, или эти шестеренки вертятся?» «Не удивлюсь, если они еще и тикают», — усмехнулась подруга. «Господин Клай презирает свою биологическую сущность. Убеждена, что он бы с радостью вырвал из груди сердца и заменил его железным, если бы представилась такая возможность. Хотя, кто знает, чего он пожелал во время своей материализации, кроме как отощать? В отличие от этой Дуриан. Топ-топом, а похудеть и сбросить пару десятков лет она не догадалась. «Или не захотела?» — парировала я, внимательнее разглядывая незнакомку. «Умение ценить себя такой, какая ты есть, и любить каждую свою морщинку и каждый свой килограмм дорогого стоит. Тогда ее выбор заслуживает уважения». мари скептически фыркнула и сделала глоток шампанского. А я, воспользовавшись моментом, освежила иллюзию. Море тотчас зашумело, забурлила, наливаясь красками. Внезапно ощутила на себе чей-то пристальный взгляд. Посмотрела вверх и вправо и увидела в тени одного из балконов девушку в черном воздушном платье. Тонкая талия была бескомпромиссно затянута в корсет, высокая грудь оголена на грани приличия, а полы пышные симметричные шифоновые юбки, сотканные словно из лоскутов, плыли по воздуху, будто охваченные порывом ветра. На руках незнакомки красовались черные кожаные перчатки до середины плеч, в складках которых утопали бриллианты. Длинные волосы цвета вороного крыла были собраны в прическу наподобие тех, что носят гейши. Лицо девушки отливало неестественной белизной, от нижних век и висков к подбородку тянулись черные треугольники, которые ассоциировались у меня с акульем оскалом, а взгляд широко посаженный глаз казался хищным, пугающим. «Кто это?» прошептала я, ощутив, как по коже поползали мурашки. «А, это Лана Мартинес», — усмехнулась Мари, поняв, кто привлек мое внимание. Еще одна представительница лучших писательниц Либрума». «Тоже дарк-фэнтези?» «Не угадала», — покачала головой подруга. «Эротическая фантастика. Я как-то читала ее работы. Интересная смесь секса, насилия и психологии. Только написано немного скомканно, в торопях». В прошлой жизни она считалась популярным автором, да и в Эдеме ее идеи пришлись по душе местной публики. Фантазия Миланы создана целое направление развлечения для взрослых. «Шутишь?» — изумилась я. «Почему же? Ты разве не знала, что если дать людям возможность удовлетворять свои страсти, так сказать, в специально организованной среде, то процент насилия в обществе резко снижается?» Задумчиво изрекла она, а потом, оживившись, добавила. Но это все ерунда». Ходят слухи, что в прошлой жизни под ее псевдонимом скрывалось несколько авторов. «А когда она попала в Эдем, знаешь, что сделала?» Я нахмурилась. «Что?» «Создала во время материализации свои сумеречные копии!» С масляным блеском в глазах сообщила подруга, и словно в подтверждении этих слов от тонкого тела Ланы отделилось несколько теневых клонов. Миг спустя они разлетелись по бальному залу и растворились в толпе. Я сглотнула. Ничего более жуткого в жизни не видела. А девушка, криво ухмыльнувшись, отошла от перил и скрылась в полумраке балкона. Почему-то показалось, что она нас слышит. «Надо же, как предусмотрительно!» — усмехнулась я, стараясь скрыть свой испуг за иронией. «По сравнению с этим, моя фантазия о крепких здоровых зубах не более, чем детские шалости. Ну, если твоя иллюзия слетит, можешь попытаться отвлечь внимание гостей ослепительной улыбкой». Мало ли, вдруг успеешь незаметно удрать! Хмыкнула Мари, и я улыбнулась следом за ней. Внезапно мой взгляд упал на эффектную пару, стоявшую на центральном балконе. А это кто? Указала кивком на мужчину лет 30-35 в простом темно-синем костюме, который с царственным видом потягивал шампанское, и изящную блондинку в розовом эфириусном платье из пионов, над которой порхали бабочки. Кажется, я видела ее спутника прежде. В той самой галерее в день попадания в Эдем. О, это Шон Феррен собственной персоной, и Рена Масс. Первое и шестое место в топе лучших писателей Либрума, воодушевленно объяснила Мари, и я заинтересовалась парой. Они казались такими нормальными по сравнению с той же Ланой или Торнтоном, что моя интуиция так и нашептывала, что где-то здесь должен быть подвох. Господин Феррен еще и первый бабник пантеона, ни одной красотки не пропускает. А Ирана одна из его бывших пассий. И пусть ее ангельский облик тебя не обманывает. Это та еще и стерва. Но стерва красивая. Мужчины любят таких. Подтвердила мою догадку подруга. Они расстались Шоном примерно полгода назад. Видела бы ты, какой она устроила скандал. Прямо в пантеоне. Потом извинилась, конечно, за свое поведение. Кому нужны такие враги? И они помирились. Но Ирана до сих пор лелеет надежду его вернуть. Гляди, как ластится а у самой, между прочим, имеется ухажёр. Но Шону и дела нет до ее заходов. Добавила она с каким-то едва уловимым злорадством и, отвлёкшись на кого-то из гостей, отвернулась. Я же продолжала с любопытством смотреть на первого писателя Либрума, который, опёршись левой рукой о перила, с выражением надменной присыщенности сканировал бальный зал. Рена что-то кокетливо шептала ему на ухо, касаясь пальчиками рукава пиджака. Но он держался холодно и отстранённо, и, казалось, ее просто терпел. Внезапно наши взгляды встретились, и господин Ферен высокомерно вскинул брови. Наверное, тем самым пытаясь осадить надменную букашку, что посмело на него таращиться. Я растерялась на долю секунды, а потом, улыбнувшись, повторила сей отпугивающий маневр. В глазах Шона вспыхнул живой интерес, и он, криво усмехнувшись, отсалютовал мне бокалом. «Браво! Достойный соперник!» Я покачала головой, иронизируя по поводу нелепости ситуации. «О, вот об этом я и говорю», — задумчиво протянула Мари, ставшая случайной свидетельницей этих переглядок. Горбатова могила исправит». Шон Ферен как разбивал девичьи сердца, так и разбивает. «Ладно, пойдем, Кара, пока Ирена не надумала устроить тебе Вендетту. Она неодобрительно пришелкнула языком, и, поманив меня, направилась куда-то вперед. Я же снова бросила взгляд на первого писателя Либрума. Улыбнулась, пожала плечами, мол, извините, дела, и последовала за подругой. «Ну, Кара, -ка что скажешь по поводу местных хищников?» — спросила Мария пару минут спустя. Мне подумалось, что дедушка Фрейд нашел бы многих из них весьма занимательными, но вслух сказала другое. «Удачно, когда профессия способствует самореализации». Мария хмыкнула. Жители дема обожают писателей, но топ – каста привилегированных. Шикарные апартаменты, огромные зарплаты, связи в самых верхах. Стоит им лишь пальцами щелкнуть, и любой их каприз будет тотчас исполнен. Что угодно, лишь бы наши небожители не утратили вдохновение. Кто-то черпает его в машинах, кто-то в личных лабораториях, а кто-то в девушках. Нет, с такими мужчинами, как Шон Фирен, рассчитывать на что-то серьезное не приходится. — наставительно вещала она, пока я возилась с вербальными чарами. — Лучше выбрать кого-то попроще и понадёжней. — Кстати, гляди, он вот там Даниэль со своей моделькой. Пренебрежительный комментарий в адрес возлюбленной приятеля мне не понравился, но я не стала придавать ему значения. Заозиралась по сторонам в поисках ребят, а когда нашла, доброжелательно помахала им рукой, привлекая внимание. Они стояли в центре небольшой компании, звездой которой была рыжеволосая Клариса. В коротеньком платье с радужными переливами, не эфириусном, но в шаге от него, она выглядела очень стильно. Казалось, будто девчонка отправилась на бал прямо с модного показа. Даниэль, завидев нас, что-то прошептал ей на ухо, и Клариса, нехотя попрощавшись с благодарной аудиторией, вместе со своим кавалером направилась к нам. «Спорим, они скоро расстанутся?» — тихо сказала Мария, сделав глоток шампанского. — С чего ты взяла? — изумилась я. — У них же все замечательно. — Не будь такой наивной, Кара. Эта девчонка вцепилась в нашего Даниэля только из-за его работы в Пантеоне. Высокий социальный статус, полезные связи, предложения на светские рауты, хороший плацдарм, чтобы раскрутиться. Но как только Клариса найдет себе кого-нибудь повлиятельнее, то сразу же его бросит. «Не исключено, что уже нашла», — многозначительно протянула она, намекая на солидных мужчин из той компании, что оказывали ей знаки внимания. «Все-таки балл иллюзий, события года». Я недоверчиво посмотрела на подругу. «Перестань, Мари. Признайся, ты говоришь это потому, что расстроена из-за разлада с Томом, но на самом деле так не считаешь». Вместо ответа она снова отпила немного из бокала, а в следующий миг сладко пропела. «Даниэль! Клариса! Рада вас видеть!» «Привет, девчонки!» — усмехнулся приятель. «Какие же вы красивые! Мари, Карина, у меня просто нет слов!» Клариса окинула меня скептическим взглядом. «Кто дизайнер вашего платья, Кара?» С видом эксперта в вопросах моды спросила она. «Шантарье? Луи Дорсаль?» Я широко улыбнулась и с лукавым блеском в глазах выдала. Картье де Гранте. Но боюсь, вам его имя ни о чем не скажет. Это новое дарование Либрума. Подруга хмыкнула, но замаскировала смешок приступом кашля. Понятно, сухо сказала Клариса, мгновенно утратив ко мне интерес. Мы поболтали с Даниэлем немного о Бале, поделились впечатлениями, обсудили общих знакомых. Но скоро Кларисе стало скучно, и она, надув губки, обратилась к бойфренду. Милый, давай потанцуем. «Хорошо, любимая. Девчонки, мы к вам скоро вернемся». Подмигнул он, прощаясь, и растворился с подружкой в толпе. В скорости и Мария отправилась в центр зала под ручку с одним из своих знакомых. А у меня появилась отличная возможность подкрепить иллюзию. Я прошептала заветные слова, улыбнулась, довольная результатом, и уже было собралась двинуться к столику для фуршета, как меня окликнула Майя. В воздушном персиковом платье, расшитом изображениями райских птиц, она оказалась самим воплощением грации и изящества. Рядом с ней шел Тим, и причина неестественного блеска ее карих глаз мне стала очевидна даже безвосторженно недоверчивого восклицания. — Кара, умоляю, скажи, что это неправда! — Это неправда. Невозмутимо отозвалась я, и подруга прикрыла ладонью рот, а приятель звучно расхохотался, мол, я же говорил... Ну а дальше мы перешли к уже привычному обсуждению мероприятия и собравшихся в амфитеатре гостей. Моя попала в Эдем чуть меньше года назад, и, как и мне, все ей было здесь в новинку. В компании ребят, посвященных мою маленькую тайну, находиться было приятно и легко. Мы смеялись, шутили, а мои частые шепотки воспринимались более чем лояльно. Признаться, к этому моменту ресурс прилично опустел, и я чувствовала себя марафонцем, одолевшим две трети дистанции — Однако стараниями митима в деле стихоплетства я порядком поднаторела. Он придумал забаву, сыпал вопросами, а я, пританцовывая, старалась привязать ответ к злободневной тематике. Так что море бушевало, месяц в волосах сиял, а настроение было отличным. Хотя я и понимала, что долго так не протяну. Внезапно заметила, что расслабленное выражение лица Майи сменилось настороженно изумленным. Резко обернулась, чтобы понять, что так удивило подругу, и тут же попала в плен пронзительно-голубых глаз. Пространство вокруг неожиданно сузилось до меня и мужчины напротив, приглушая звуки музыки и размывая очертания других гостей. «Девушка море, девушка луна, кажется, мы с вами еще не знакомы». Долетел до меня, как сквозь толщу воды, бархатистый, обволакивающий голос. Я промолчала, как завороженная, глядя на мужчину, который, казалось, сошел прямиком со страницы женского романа. Шон Ферен. Он вскинул черную бровь, намекая, что хочет узнать мое имя. Гордая осанка, аристократические черты лица, чистая речь — все в нем так и кричало о высоком происхождении. Однако лукавый прищур голубых глаз наводил на мысль о том, что, несмотря на манеры джентльмена, благородством первый писатель Либрума был наделен в меру. Наслышана, отозвалась, немного придя в себя. Шон ухмыльнулся: Не верьте всему, что обо мне болтают злые языки. Даже тому, что вы разбиваете девичьи сердца? Уточнила шутливо, а господин феррен посмотрел на меня, как на чудо. Так и видела, как у него в голове мелькнула мысль. Неужели оно еще и разговаривать умеет? Особенно этому. А как же мое сердце? Оно ведь разбито как раз из-за вас. Шон иронично вскинул бровь, демонстрируя, что жаждет услышать объяснение. Судя по выражению лица, наш словесный поединок доставлял ему немалое удовольствие. «Мой проект шлема моделирующего реальность завернули как раз из-за вашей запатентованной деятельности», — невинно заключила я, улыбнувшись. «Сожалею», — произнес он без капли сочувствия в голосе. «Буду рад загладить свою вину. Как насчет танца?» От его слов и интимных ласковых интонаций сердце сделало мертвую петлю и рухнуло куда-то вниз и уже где-то там, на недосягаемых глубинах, забилась, затрепетала, наполнив меня затаенным восторгом и предвкушением чего-то волшебного. А моя иллюзия тотчас подернулась серебристой рябью. «Девица, что живет в объятиях морских, не может применять их ради забав земных», прошептала я, возвращая контроль над фантазией. Зрачки Шона расширились, заполняя своей чернотой голубую радужку. В его глазах вспыхнуло изумление со смесью восхищения, но тут же сменилось озорным блеском, а тонкие губы изогнулись в кривой улыбке. Он обо всем догадался. «Я бы с радостью приняла ваше предложение, господин Феррен, но, боюсь, из всех бальных танцев мне знаком только вальс». Добавила невозмутимо, стараясь увильнуть от потенциально опасного действия, не потеряв при этом лица. Мой кавалер медленно повернул голову в сторону сцены. Я повторила его маневр и с облегчением уловила доносившийся оттуда бойкий мотив. А в следующую секунду мне выпала редкая возможность убедиться, что первый писатель Либрума ни капли не джентльмен. Ибо вместо того, чтобы деликатно откланяться, он ухмыльнулся и небрежно скинул вверх руку, подав музыкантам какой-то знак пальцами. Ритмичная мелодия тут же сменилась плавной и лирической. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, прошу. Шон протянул мне руку так, будто предлагал не потанцевать, а прогуляться с ним прямиком в бездну. И я, поддавшись порыву, решила принять этот вызов, и с улыбкой на устах сделала шаг навстречу погибели. Вложила свою ладонь в его руку. Видимо, здравый смысл не мое. Сильные горячие пальцы тут же сомкнулись вокруг моих, будто придерживая, не давая удрать. И от этого простого действия по коже поползали мурашки. Откуда-то сзади донесся испуганный шепот. «Кара!» Но я не обратила на него внимания, продолжая неотрывно смотреть на мужчину, который крепко сжимал мою руку. «Вы так и не сказали, как вас зовут?» Хрипло поинтересовался он, подойдя чуть ближе. «Кара!» «Кара Грант!» Выдохнула я чуть слышно. «Рад знакомству, Карина?» Вкратчу произнес Шон и провокационно коснулся губами моих пальцев. Теплое дыхание обожгло кожу, и контуры фантазийного наряда утратили четкость, размылись. А господин Ферен, отстранившись, самодовольно ухмыльнулся. «Так вот, значит, чего он добивался? Мерзавец!» Ситуацию надо было срочно исправлять, и я, глядя в упор на своего бессовестного кавалера, медленно, словно слова древнего предсказания, прошептала. «В морскую пучину одета она...» Погибелью стать может для корабля. Коль воды наряды ее разойдутся, спасайся, моряк, если хочешь к дому вернуться. Моя иллюзия напитала силой и закипела, забурлила, готовясь вступить в бой с коварным противником. Выражение лица Шона сделалось поистине демоническим, и подслаженные вздохи окружающих он повел меня в центр зала, где уже выстроились другие пары. «Сумочку подержи, пожалуйста». Пробормотала, опомнившись, и протянула клач Мари, которая по удачному стечению обстоятельств оказалась как раз неподалеку со своим новым кавалером. Подруга стояла неподвижно, утратив дар речи, но быстро пришла в себя, и к ее чести жемчужный аксессуар все-таки приняла. Мне же такая роскошь, как избирательный мутизм, была временно недоступна, поэтому продолжала двигаться вперед, сконцентрировавшись на предстоящем танце с мужчиной, который заставлял крылья души трепетать. Мы заняли свои места. Моя левая рука осторожно легла, шу на плечо, его правая рука бережно коснулась моей талии, а затем резко надавила, притягивая к сильному торсу. Слишком близко, на грани всех правил приличий. Я сдавленно охнула и ошарашенно подняла глаза на своего кавалера. Тонкие губы кривились в издевательской усмешке. Шон сделал шаг вперед, я назад, и мы закружились на волнах нежной, как лебяжий пух мелодии. Скрипка. Полуночный вальс. Восторженный, да, некогда запрещенному из-за своей аморальности танцу. Если вам кто-нибудь скажет, что это не так, не верьте. Только со стороны движения партнеров кажутся воздушными и невинными. Но на самом деле это имитация акта любви, рождающая грешные мысли. И я была в самом ее эпицентре. «Море плещет, море хлещет, море в лунном свете блещет, окрыляет, опьяняет, попросить тебя желает», — страстно шептала придуманные строки, отчаянно пытаясь сохранить иллюзию. Мы стояли слишком близко, наши бедра соприкасались, я ощущала тепло, идущее от мужского тела. А мускусный аромат парфюма с древесными нотками дурманил рассудок не хуже опиума. Но я старательно продолжала плести тонкое кружево вербальных чар, преобразуя слова в яркие образы у нас над головами. Рассказать о дальних странах, чудных яствах, дивных храмах и девицах, что любя раскрывались для тебя. Шон молчал. — говорила лишь я. Если поначалу шепотом, то по мере того, как концентрация ослабевала, переходила на привычный звуковой диапазон. Мой кавалер криво улыбался, понимающе на меня смотрел своими пронзительно-голубыми глазами, и с какой-то фатальной неотвратимостью уверенно вел по кругу, заставляя выполнять новые и все более сложные фигуры. Серия шагов, поворот, резкий выпад, моя иллюзия дала секундный сбой, и снова шаги. «Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три». В какой-то момент с интересом отметила, что другие пары исчезли, уступив место нам, шоном и моим ожившим фантазиям. Воодушевлённая, приоткрыла рот, собираясь произнести очередное четверостишее, как меня опередил бархатистый размеренный мужской голос. «Медленный поступью, словно царица, ночь опустилась на город, как птица». Крылья свои мгла расправила живо, перышки звезд заблестели игриво. Внезапно больный зал амфитеатра окутала тьма. Свечи погасли, хрустальные люстры исчезли, Трансформируясь в космические светила, И, разлетевшись, засияли у нас над головами Крохотными голубыми огоньками. Я улыбнулась. Красиво. И, глядя на кавалеру в упор, тихонько добавила от себя — Во глазах ее месяц сияет, пространство вокруг озаряет. Серебристый свет, заструившийся из моей заколки, мягко лег нам с шоном на плечи, выделяя из толпы, привлекая взоры восторженной публики. Нежные звуки скрипки, шум плескавшихся волн, таинственный полумрак, в котором одни эфемерные образы сменялись другими. Все это создавало поистине романтическую атмосферу и мне бы поддаться очарованию момента и раствориться в приятных ощущениях, но имелось одно «но» — иллюзию надо было удержать. А господин Ферен, казалось, поставил себе задачу во что бы то ни стало ее развеять. Очередной поворот, резкий выпад и его хриплое. Одеты в морскую гладь, полубогиня на берег вступила, волна неспешно отступила, являя белую девичью грудь. С сама ощутила, как материализованный наряд начал медленно стекать вниз, грозя обнажить мои прелести на глазах у широкой общественности. что он перехватил контроль над моей фантазией. Разве так можно? Положение надо было срочно спасать, и я, неотрывно глядя на своего потерявшего всякий стыд кавалера, тихо сказала. Водные плети, словно капкан, обхватили тонкий девичий стан, широкие бедра русалки земной ласкает, лапзает вечерний прибой. Сапфировая волна тут же окутала мое тело чуть ли не до самого подбородка, на всякий случай, во избежание рецидива. Надо сказать, весьма своевременно, потому что в следующий миг господин Ферен вернул меня в вертикальное положение и с хрипотцой в голосе прошептал на ухо. «Вы очаровательны, Карина!» Моя иллюзия снова побледнела, а Шон, добившись своего, самодовольно улыбнулся. Это был танец вызов, танец борьба. А господину Ферену нравилось меня смущать, наблюдать, как я теряю контроль от его хриплого голоса, демонически притягательного взгляда и нежных прикосновений сильных горячих рук. И зачем только с ним связалась? Он был океаном, а я всего лишь морем. Но проиграть в этой схватке я позволить тебе не могла. Он служит ей преданно и беззаветно, как рыцарь молодой, что влюблен безответно. Она улыбается, он плещет игриво, грустит, он сметает лочуги бурливо, кипит, пеной хлещет, бьет в скалы в порыве. Народ покоряется его страшной силе. Подол моего платья тотчас заметнулся, и бурлящей сапфировой волной, в зеркальной глади которой отражались звезды, грозно обрушился на материализованные прибрежные скалы. Зрители дружно ахнули, послышались робкие аплодисменты, а мой кавалер, сделав очередной оборот, заглянул мне прямо в глаза и прошептал. «Девица, что любит, признаться боится. Ей движет не стыд, а боязнь ступится. Но пенный прибой был настойчив и смел, и ласки ответной добился, как и хотел» чуть не потеряла дар речи от подобной наглости, а морская стихия, словно ластящийся зверь, мигом вернулась к моим ногам. Нет, там было не так. Игриво пропела, обходя кавалера по кругу и вложив остаток ресурсов слова, закончила историю. Но стоит девица его поманить или о чем-то заветном любя попросить, он тут же несется исполнить желание, выносит жемчужины на брег, как свое покаяние. Лочонки людские и тех, кто не хочет тонуть, чтобы дать им на дивный мир снова взглянуть. Пенная гулливая волна опять всколыхнулась и вынесла на песчаный берег испуганного рыбака, что крепко держался руками за края своей прохудившейся лодки, полные доверху жемчугом. Музыка стихла, тьма развеялась, унося с собой наши ожившие фантазии, и мы с Шоном замерли друг против друга. Он сделал легкий полупоклон, а я, улыбнувшись, изобразила некое подобие реверанса. И под оглушительной овацией мой кавалер неспешно повел меня обратно к приятелям. «Я покорен», — хрипло прошептал Шон, поцеловал мне кончики пальцев, а затем удалился. Когда он растворился в толпе, я повернулась к ребятам, и первое, что они услышали от меня, было «Мари, твой корлет далеко?» Подруга испуганно вытаращила глаза, мгновенно распознав сакральный смысл этой фразы. Но быстро собралась и тихо сказала. «Идём. Лучше бежим», — внесла важное уточнение я. «Ребята, до понедельника!» — бросила напоследок приятелям. И мы с Марией, стараясь выглядеть невозмутимыми, направились к выходу из бального зала. А когда оказались в фойе, припустили к лестнице на таких скоростях, будто за нами черти гнались. Бежать на высоких каблуках было неудобно, я скинула туфли, чтобы ускориться. Сердце колотилось нещадно, щеки горели, и я буквально пятой точкой ощущала, что счет идет на минуты. Направо! сориентировала меня Мари, когда мы оказались на крыше. Вон там мой корлет! Ведь черные крылатые машины придал энтузиазма, и я, словно паровоз, в топку которого подбросили уголь, на всех парах рванула вперед. Чуть не прыжком заскочила в салон и моя иллюзия тотчас развеялась. Следом туда влетела Мари. Мы с ней переглянулись и расхохотались. Это был смех неверия, смех облегчения, смех радость. От накалу эмоций у меня даже слезы выступили. Мы хохотали, крепко держались за руки, и я была бесконечно благодарна проведению за то, что оно мне позволило не только покинуть зал амфитеатра на пике триумфа, но и послало человека, с которым я смогла разделить этот момент. Ведь то, что Мария с самого начала знала всю изнанку происходящего, делало ее сопричастной моей маленькой шалости и странным образом нас роднила. Кару умоляю, прикройся пледом, сказала она, отсмеявшись. Он лежит у тебя как раз под сиденьем. О, здорово, спасибо! А я как раз мысленно прикидывала, как бы незаметно проскользнуть мимо своего консьержа к лифту, весело отозвалась, пытаясь нащупать рукой шерстяной плед. А ты всегда возишь его с собой? «Да, держу его на всякий случай. Мало ли, я захочу за город выбраться, на звезды посмотреть или еще что». Отмахнулась Мари и переключилась на другое. «Кара, поверить не могу, что ты согласилась на танец с Шоном Ференом. Этот мерзавец сделал все для того, чтобы оставить тебя без платья. Он еще хуже, чем о нем говорят. Чудо, что ты успел удрать раньше, чем этот бессовестный ловелас добился желаемого. Зато теперь Топ и их приближённые точно в курсе твоей безумной выходки». «Думаешь, они догадались?» — поинтересовалась я, закутываясь в плед. «О, еще бы! Видела бы ты, как вытянулись их лица, когда твоя иллюзия побледнела. Небось, испугались, что кого-то из них скоро могут подвинуть. Перестань, Мария, это нелепо. Мы же писатели, а не сборище интриганов. Одно дело делаем. И это так прекрасно!» — мечтательно протянула я, но подруга была со мной не согласна. «Делать-то делаем, но мотивы у всех разные». Ладно, Карр, так и быть, подброшу тебя домой. А ты разве не хочешь остаться? Удивилась я. Бал же в самом разгаре. Самое интересное я уже видела, а об остальном можно будет узнать и в Пантеоне. Да и настроения особого у меня нет. Все спрашивают про Тома. Понятно. Тогда прислучай с меня ответная услуга. А сначала корлетом обзаведись. Усмехнулась она, и, покачав головой, уверенным командным тоном обратилась куда-то в пустоту. «Включить режим автопилота!» На переднем сиденье тотчас возникла голограмма водителя. Мария назвала мой адрес, и машина, расправив механические крылья, поднялась в воздух, унося нас с собой в небеса. А десять минут спустя приземлилась на парковке возле моего жилого комплекса. «Спасибо, Мария, ты чудо!» — крикнула подруги, прощаясь, и, завернувшись получше в клетчатую экипировку, направилась к себе. В холле первого этажа своего дома я появилась, укутанная в тонкий шерстяной плед, но с гордо поднятой головой. Господин Николас, ставший свидетелем этой сцены, на миг утратил дар речи. И не он-то видел меня всего пару часов назад совершенно в другом облачении. Но, надо отдать должное его выучке, быстро собрался с мыслями. — Добрый вечер, госпожа Грант, — произнес он с профессиональной доброжелательностью в голосе. «Как прошло мероприятие?» «Замечательно, господин Николас, замечательно!» Невозмутимо ответила я и улыбнулась, будто у возвращения из бала без платья не было ничего особенного. А затем, звучно цокая каблуками, с царственным видом направилась к лифту. «Доброй ночи, госпожа Грант!» — донеслось учтивое пожелание консьержа. «И вам доброй ночи, господин Николас!»